В глазах его мелькнуло беспокойство, он покосился на жену и едва заметно вздохнул. Она мне звонила. Сказала, что поездка откладывается. Спросила, как вы. Я ей все рассказал. Ваше пение ее обеспокоило, и, по-моему, она решила не рисковать, то есть вернуться. Но ничего конкретного по этому поводу не говорила. «Вы удовлетворены», спросила Эмма Станиславовна, когда ее супруг... «Закончил. Теперь по поводу ограбления я имею в виду клуб. Вы, дорогая, были очень проницательны, решив, что у моего мужа долги. Да, он задолжал Королькову довольно серьезную сумму. После их спора, во время которого Корольков открыто угрожал моему мужу, Илья Петрович все рассказал мне. И на следующий день мы отправились к Юрию Павловичу в клуб и полностью с ним расплатились». Там нас видели, а главное — вот. Она открыла сумочку, извлекла пачку бумаг и положила ее на стол. Здесь расписки Ильи, а также расписка Королькова в том, что он получил всю сумму. Как видите, написано им самим. Моему мужу незачем было лезть в клуб и взламывать сейф. Теперь вам понятно? Более или менее кивнул Мишка. «У меня один вопрос. На кой черт вы пришли к нам?» «С этим рассказом самое время в милицию. У вас есть алиби, есть расписки». «Мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы милиция копалась в нашей личной жизни», решительно заявила Эмма. «Мы просто хотим, чтобы вы, лично вы, оставили моего мужа в покое. Он совершенно не причастен к этому убийству». «К какому?» Невинно поинтересовалась я. К любому, — отрезала Эмма. Я советую вам прекратить дурацкую игру в сыщиков. В противном случае мы будем вынуждены. Не продолжайте, — разулыбался Мишка. Я понял. До моей подружки доходит медленнее, но она тоже поймет. Очень хорошо. Эмма поднялась и направилась к двери. Илья Петрович вскочил следом за ней. Мишка пошел их провожать. а я осталась сидеть в кресле, злясь на него за дурацкую шутку. Наконец он вернулся. Физиономия его выглядела хмуро, взгляд блуждал. «Что скажешь?» — робко спросила я, решив забыть про его убогий юмор. «Хрен его знает», — пожал он плечами. «Вроде бы все складно, но это меня и беспокоит. А почему ты вдруг спросила...» Виделся ли он с Катькой? Когда Катька позвонила утром, она спрашивала про него, в том смысле, ушел ли он от меня. Когда же она успела позвонить ему? Может, пока я спала? Надо было уточнить. Я не помню, что конкретно она сказала, но смысл вот какой. Она была уверена, что он здесь ночует. Ну... Но... Она могла предположить, хорошо зная Илью, что этим дело и кончится. Может, парень действительно ни при чем. То, что он перед смертью Палчи расплатился со всеми долгами, снимает с него подозрения. В самом деле, на кой черт ему убивать его? И в клуб лезть ни к чему. К тому же у него алиби, напомнила я. Он был женой в ту ночь, когда убили сторожа. А вот мы с тобой в глазах родной милиции выглядим более чем подозрительно. «Угу», — загрустила я. «Еще зачем-то соврала менту, что я Катька. Теперь нам точно все убийства припаяют». «Не вешай нос!» — еще не припаяли, — улыбнулся Мишка, обнимая меня. «Надо срочно найти бородача на Понтиаке. Это наша единственная надежда». Мишка чертыхнулся. Покачал головой и заявил с томлением. «Где же труп этого придурка?» «Может, настоящий убийца от него избавился, и мы беспокоимся совершенно напрасно?» «Может быть. Только я хотел бы знать наверняка, если он где-то всплывет. Кто?» — испугалась я. «Труп, естественно. Мишка. Может, нам уехать?» Ко мне, в Кострому. И пусть они Катьку ищут и с ней разбираются. Катька могла укатить на Канары. Это на нее похоже. Заварить кашу и смыться, а вы тут голову ломаете».